и первыми очередями вошедших в атмосферу планеты катеров. У врагов тоже есть воздушные силы, но их корабли держатся ближе к заград огню лазерных пушек крепости, паря практически над самыми ее шпилями. Снаряды, несущиеся с обеих сторон, создают ослепительную стену огня, трассирующие следы вспарывают мрак и озаряют парапеты вспышками взрывов. Во имя божества они совсем ослаблены. Раздается знакомый голос из-за плеча Слёрда. Оборачиваясь, он видит шумно топающего следом Горштага, полностью экипированного для ближнего боя. Тот держит цепной меч двуручным хватом, а линзы его шлема мерцают в сумраке мягким, бледно зеленым светом. За его наплечники цепляются три маленьких лорда, радостно раскачивающихся при каждом широком шаге повелителя Кардаев. «У них недостаточно орудий, чтобы расчистить равнину», презрительно сплевывает Горштак. «И эти стены долго не простоят». Слёрт пожимает плечами. Как раз в тот момент, когда очередной залп стенобитных орудий своим проносится над головой и врезается в дальние парапеты. «Возможно, возможно», отвечает он. «Но они сильнее, чем выглядят, я полагаю. Так ты пришел сюда, чтобы ворчать, Горштак, Или чтобы омочить клинок в крови?» Горштаг рычит, с чувством юмора у него не очень. «Просто запустите меня внутрь!» Слёрт возвращается к тому, что делал. Он находится в нескольких сотнях метров от моста, ведущего к южным воротам, и вся равнина между ним и стенами крепости теперь кишит марширующими к врагам чумоносцами. С ними идут всего несколько несломленных, потому что артиллерия на стенах косит их сотнями. Даже танки Гвардии Смерти пока держатся вдалеке, Хотя самые крупные из этих громадин уже начинают пробивать дыры в парапетах. Позиция Слёрта находится за группой Острых Скал, вне основных линий обстрела, но достаточно близко для атаки на Стены. Здесь царит кипучая активность, отряды сервиторов и культистов с утешения таскают громоздкое оборудование, доставленное на планету посадочными капсулами. Чаны уже установлены, и сейчас их стягивают длинными мотками кабеля. Большая часть освещения просачивается сквозь грязные армированные стекла, ядовито-зеленой и жгуче оранжевый кипящие внутри этих проржавевших и приросших друг к другу котлов. Из-под каждой заслонки вырываются струи подсвеченного пара, а из клапанов капают убийственные токсины. Это огромные контейнеры, самый большой из них размером почти с рыцаря, и их обслуживают команды из сотен сервиторов. Слёрт оглядывает свое хозяйство. У него ушло немало времени, чтобы собрать все это под непрекращающимся огнем противника, и шесть ростовых чанов было потеряно при высадке. Было бы неплохо располагать чуть большим временем и пространством. Всегда хорошо иметь больше времени в запасе. «Ладно, запускайте», — хмуро провозглашает он. «Посмотрим, из чего сделана эта планетка». Приказ передают дальше по рядам. Несломленные охранники отступают, распихивая по пути кучки безмолвных сервиторов. Демон-чумоносец, похоже заблудившийся, ковыляет мимо в слепых поисках добычи. Поворачиваются рычаги и наборные диски. Огромные колеса приведены в движение бригадами толстобрюхих чумных огренов. И все это, скованное цепями сооружения, гудит, словно полый колокол. Из выхлопных труб вылетают колдовские огни. За ними следуют чернильные струи отработанного масла. Лязгающие генераторы оживают, и рок от промышленных помп отзывается в земле барабанной дробью. Раздается скрип, кашель, а затем трубы разбухают от жидкости. Ядреное варево проносится по трубопроводам сквозь десятки соединительных клапанов, прежде чем достичь раструбов гидрантов и вырваться наружу пенным потоком. Некоторые из слуг слёрта оказываются слишком медлительными и попадают в этот потоп. Крики несчастных быстро стихают, жидкость за считанные секунды разъедает их тела до костей. Это больше, чем кислота. Это одна из отборных конкокций Слёрта, один из его всепожирающих растворов, просто поглощающий всё на своём пути. Он льётся по иссечённой трещинами скалистой земле галлонами мерзости, и камень трескается в щепу и стонет от боли. Вверх с визгом бьют струи пара, кипящего и яростного, пока месиво течет по разломам, проедая дорогу все глубже вниз. Это народел, или гнилозем, или сущийет, некая разновидность демонического состава, практически наделенная собственным разумом. Выпущенный на волю, он проползет и проникнет в любую трещинку и щель, разъедая, вылущивая и превращая твердую материю в слякотную смесь из наполовину обращенных в варп молекул. Он уже проел в скальных террасах впереди дымящийся колодец и теперь продолжает течь внутрь, под жесткую шкуру планеты, в самые вены прячущегося под ней камня. Из земли бьют облака зеленого пара, и вся равнина перед ними содрогается, Слёрт кивает подчиненным ему несломленным, и они двигаются вслед за отступающей волной, шлёпая по кипящей и булькающей пене. Почему это вещество разъедает камень, но не трогает керамит? Откуда знает, где обосноваться, а когда уползти прочь? Как понимает, чего хочет от него Слёрт и подчиняется его воле? Просто еще одно чудо империев, величайшего источника всякой магии. В руке божества возможно все если ты готов пострадать, добывая знания. И Слёрд перенёс величайшие страдания, дабы обрести эту мудрость. Его бойцы вооружены турбобурами и макромолотами, У некоторых из них огромные щиты, защищающие от едкой субстанции. Другие волокут гусеничные бульдозеры и ковши. Следом за ними движутся бригада сервиторов с растяжками и опорами. И группа рабов с кабелями люминов. Все они собираются там, где Нородел проел землю, и начинают быстро спускаться. Вот они уже погрузились по плечи, а вот ушли ниже. Они продвигаются сквозь растворяющуюся породу, прорезая тоннели, уже изгибающиеся в сторону отдаленных стен цитадели. Вскоре они целиком уйдут под поверхность, скрытые от огня противника и следующие подземные тропой, раздирающие самые основания стен крепости прямо у них под ногами. Горштаг снова ворчит. Это лучший комплимент, на который он способен. «Сколько еще?» – спрашивает он. Слёрт внимательно наблюдает. Он потратил массу усилий на эту смесь, и все же кое-что может пойти не так. Но пока все работает. И работает хорошо. «Оставь ворота фанатиком!» – осторожно произносит он, стараясь, чтобы в голос не прокралось самодовольство. «Ты попадешь внутрь в течение часа». Крис Райт. Лорды тишины. Глава 17. Воркс идет к ангарам. Маленький лорд, тот самый, которого он приносил для лечения Филимону, шлепает рядом с ним. Проявляя любезность, Воркс замедляет шаги, позволяя пыхтящему созданию догнать его и сопровождать громовому ястребу. Вокруг него мигают тактические галолиты, Мерцая, словно прозрачная паутина, они показывают руны, траектории и рапорты о потерях. Они перекрываются, скользят и смещаются. И Воркс считывает их все. Почти все его силы сейчас на поверхности. Сжимают цитадель в плотном кольце. Он видит траектории горстки летательных аппаратов легиона, проносящихся над внешними стенами. Он видит продвижение танковых групп, обращающих в пыль передовые ряды обороны и ползущих все дальше. Он наблюдает за тем, как число убитых растет, и отмечает имена павших воинов. Когда все это кончится, он дополнит списки. Теперь бой начался по-настоящему. В гордых бастионах пробиты бреши, дыры, сквозь которые внутрь хлынули оба легиона. Число культистов огромно, плюс их сопровождают демоны. Разработав план наступления, он должен сейчас присоединиться к ним, оторвать себя от журналов и сводок и вдохнуть едки от Фицелина воздух иного мира. В конце коридора он замечает Филимона. Его целиком облепили маленькие лорды. Они цепляются за доспехи щитовода, за перья и нити щитов. Филимон выглядит взволнованным. Он столько вложил в эту атаку и только сейчас присоединится к ней. «Наслаждайся этим, брат», – произносит Воркс. Они вместе идут по коридору, окруженные массой беспокойно ерзающих крошечных тел. «Ты ведь жаждал охоты». И вот получил ее. Это был удар варпа, — говорит Филимон, подергивая подол мантии. Что-то вмешалось в работу пульс-линий, какая-то перегрузка. Нас могло распылить на атомы. Или мы могли полностью перейти в мотериум и стать пищей для нерожденных. Мы были в гравитационном колодце. О божество, я до сих пор не могу этого понять. Ты не инженер, счетовод, — отвечает Воркс. И теперь мы в бою. Это может и подождать. Однако Филимон не успокаивается. Ты знаешь, зачем они это сделали. Знаешь, для чего. Они хотели сбить нас с курса. Так далеко, что мы не смогли бы последовать приказу. Опасный способ достичь такой цели. Это серьезно. Маленький лорд тянется к подбородку Филимона, но тот шлепком отгоняет его, что крайне не похоже на щитовода. «Мы тоже сражались с ними. Мы все были в бою. И кто-то знал. Знал наверняка, что маяк погаснет, и нам придется пробираться сквозь мрак вслепую. А кто мог об этом знать, Воркс? Помнишь какие-то разговоры до нашего отлета Кагриппина?» «Ты скажи мне, брат. Ты спрашивал своего демона?» «Я выдернул еще парочку перьев. Все это покрыто тайной». «Сейчас мы должны были быть на полпути к Ультрамару». Воркс на ходу оглядывается на него. Он не может понять, почему Щитовод настолько растерян. «Есть и лучшие способы достичь того же самого», — говорит он. «И менее рискованные. Я думаю, кто-то допустил ошибку». «Горштага видели в машинариуме», — отвечает Филимон. «Мы с быстросчетом заглянули в воспоминания Культиватора. Горштаг был там, внизу». Зачем он пошел туда? Что Повелитель Кардайнов мог делать в машинном отсеке? Горшток. Что он мог там делать? Воркс задается вопросом, не стоит ли списать это на действия боевых стимуляторов. Их тела уже не те, что столетия назад, и каждая схватка оставляет на ней новые отметины. Их кровь грохочет по все более слабым венам и просачивается во все более вялые мышцы. Возможно, Филимон это чувствует. Горшток абсолютно не разбирается в варп-двигателях», – замечает он. «Ты слеп, Воркс», – фыркает Филимон. «Я уже говорил тебе, но ты не слушаешь. Мы очень далеко от твоего покровителя, и чем дольше мы остаемся здесь, тем хуже все становится». Воркс останавливается. «Ты всерьез полагаешь, что я слеп, Филимон?» – мягко спрашивает он. «Думаешь, зная то, о чем шепчутся, я ничего не предпринял?» «Успокойся. Я сделал то, что ты посоветовал. Мы снова в бою, как ты и рекомендовал, и на этот раз выиграем вчистую. Твои союзники предадут тебя», – возражает Филимон. «Ворксу так и хочется хорошенько ему врезать». «Они высадили 743 бойцов против наших 621. Они набрали 34 567 солдат из числа рабов, И с ними в союзе 128 демонов. У них 56 единиц бронетехники, и я тоже все сосчитал. Варп становится тоньше над цитаделью, продолжает Филимон. Быстросчет говорит мне, что на той стороне поджидает нечто гигантское. И оно нам не друг. Ты знаешь их, и ты знаешь, зачем им так нужен подобный мир. Всего лишь одно жертвоприношение, одно внушительное кровопролитие и вся сила в их распоряжении его голос звучит почти отчаянно вот что они делают друг мой произносит воркс и говорит это искренне поскольку они и вправду в каком то смысле друзья наша задача захватить этот мир и тем воздать почет нашей вере и это мое единственное намерение твои тревоги учтены хотя замечание что я слеп перед надвигающейся опасностью мне не особо понравилось Все так, как оно и должно быть. А теперь я хочу, чтобы твой клинок присоединился к другим. У меня лишь одно специальное распоряжение. В остальном убивай кого и как пожелаешь. Филимон поднимает взгляд на него. Лицо щитовода туманит сомнение. В отличие от большинства из них, Филимон все еще сохранил некое подобие человеческих черт и выражений. И не прячется всю жизнь завершающим наличником шлема. Все, что скажешь, отвечает он под конец они будут сражаться изо всех сил мне бы не хотелось чтобы один из нас получил все победные лавры ты должен будешь задержать его филимон заставь его завязнуть в бою я знаю что ты это умеешь филимон с сомнением глядит на него а это не опасно лишь для врагов улыбается ворк с под гниющей маской у кледа приказ найти хозяина этого города и когда он найдет Я буду у него за плечом и нанесу решающий удар. Он кладет латную перчатку на плечо Филимона и чувствует, как под ее твердой поверхностью лопаются волдыри и гнойники. Постарайся не нервничать. У каждого своя роль и свое предназначение. И даже сейчас все происходит по высшему замыслу божества. Раньше или позже, но это станет очевидным для всех нас. Даже для самых ничтожных. Дантино прежде сражался во множестве миров, но не так. Он шел в битву с Лазганом в руке и горящим горизонтом впереди, но ничего похожего не было. Какая-то его часть ожидала, что его оставят на корабле, поэтому он свернулся клубком в клетке, надеясь, что про него забудут. Он знал, что это зов его души привел их сюда. Его жизнь на собатине в качестве лейтенанта Астра Милитарум оставила след в Варпе точно так же, как и любая жизнь, оставляющая там отпечаток. Может, там даже запечатлелись его отвага, его способность совершать смелые поступки среди таких же верных трону отделений мужчин и женщин. Но, вероятнее, более глубокий след оставили совсем другие вещи. Стыд от разжалования, предательство и провал. Варп, по мнению Дантина, охотнее усваивал темные стороны человечности. Это сточная канава эмоций но базовые инстинкты он поглощает с куда большим аппетитом. Однако ничто из прошлых деяний Дантина не могло сравниться с этим. Его захватили живым на Наяне, его превратили в орудие дали чудовищ, и теперь он привел их сюда, в родной мир, где они уничтожают все. И на всем этом стояла его подпись. Если этот мрачный эпизод истории внесут в какие-то анналы, Где-нибудь, в каком-нибудь примечании или ссылке будет указано, что все это произошло из-за капитана Дантина, слабака, труса и предателя. И не важно, что он ничего такого не намеревался делать, не важно, что у него не было выбора. Выбор, намерение, слабость. Все это следует презирать, как говорит Инквизиция. Имеют значение только последствия, только выполненные приказы или достигнутые цели». Они пришли за ним ближе к концу сбора. Должно быть, их послал Воркс, двоих из его несломленных, вонючих, со слизью, сочащейся из глазных линз и бурой от плесени броней. Конечно, он не был способен сопротивляться. Его стащили с койки и втолкнули в ангар для челноков, где уже столпились сотни других непреображенных. Каким-то образом, в его руках оказался ржавый лазган, древняя конструкция, больше похожее на кремниевое ружье, чем на серьезное оружие с наполовину отвалившейся и истекающей кислотой батареей. Во время спуска он размышляет о том, почему Гвардия Смерти называет всех смертных рабов непреображенными. Странное наименование, учитывая, что все они так или иначе изменены. Некоторые из этих изменений физические, язвы и болезни, и неисчислимые инфекции, большинство умирает от той или иной. Хотя, кажется, мало кто это учитывает, или даже просто замечает. Значит, часть этого рабства была и психической. Они харкают кровью и ухмыляются. Они пыхтят и задыхаются, и хватаются за горло, но их обметанные корками губы не произносят ни слова жалобы. Некоторые из них почти полные дебилы, те, кто все это время ухмыляется и смахивает на марионеток из плоти, однако другие сохраняют кое-какие способности. Это именно они входят в состав экипажа. Они нацеливают гигантские орудия корабля, они пилотируют челноки и заправляют транспортники. По имперским стандартам все они чокнутые, однако не полностью бесчувственные. Но как говорил ему Воркс, а что можно назвать разумным в этой галактике? Что более разумно, быть больным и счастливым? или здоровым и отчаявшимся. «Ну и светотатство, думает он. «Как быстро я пал». После посадки его гонят к передовой толпе других. Тут нет ни приказов, ни организованного наступления, только стремительный тяжелый бег. Дантин борется за каждый вдох, пытаясь не упасть. У него сдавливает грудь, ломит руки. Он едва узнает тот мир, где когда-то служил. Здесь все провоняло скверной. Земля пышит жаром от массированного обстрела орбитальных лазеров. Здесь темно хоть глаз выколи, и вспышки разрывов только мешают ориентироваться, поэтому он просто спотыкаясь бежит с остальными. Лишь постепенно, после долгого марша, он начинает понимать, где находится. Огромные лазерные лучи вспахивают толпу вокруг него, испепеляя тех, кто оказался у них на пути. Снаряды приземляются прямо в ряды наступающих, разрывая захватчиков в кровавые клочья. Но никто не прекращает движение. Он видит бледное свечение глазных линз своих мучителей в сумраке, но те далеко, и гонит людей вперед, словно скот. Каким-то образом, сквозь грохот и гул артобстрела, он слышит доносящиеся издалека крики боли и монотонное пение на грубом наречии. Затем перед ним вырастают стены крепости, он понимает, как далеко зашел. Укрепления уже разрушены. Верхняя их часть превратилась в груды острой щебенки. Тела свалены грудами. Невероятное количество тел. И они образуют импровизированный вал, ведущий к самой бреши. Вокруг проносятся лазерные лучи, наполняя гудением воздух. Но огонь не задевает Дантина. Беззубый бедняга слева от него попадает под удар болт снаряда и его отбрасывает далеко назад в темноту. Но другой занимает его место, и они продолжают карабкаться. Краем глаза Дантин замечает огромные темные туши танков, ползущих по полю мертвецов. Прожекторы включены, моторы ревут, всё размыто, всё движется. Он не чувствует страха, он чувствует холод. Один только холод, видимо потому что Воркс сейчас далеко. Дантин доползает до верха горы из трупов и дымящихся обломков и в первый раз замечает врага. Они держат оборону, скоршившись за зубцами внутренней стены, и стреляют метко и методично. Даже во мраке он узнает цвета, которые некогда носил – серый и голубой, и видит обугленные обрывки боевых знамен, бешено хлопающие на ветру. Каким-то образом он пробился к самой передовой. Кругом рывками движутся другие тела, словно в покадровом воспроизведении. Несломленные, прячась за ордами этих ходячих трупов, пробиваются внутрь цитадели, с трудом прорываются туда, где возвышаются башни и мечутся лучи прожекторов. Бронетехника движется рядом с ними, снося полуразрушенные стены и вращая башнями. Над головами парят в жаркой дымке, от которой дрожит ночной воздух, катера и поливают огнем дальние цели. Дантин все еще ни разу не выстрелил. Он чувствует себя лишней деталью, куском плавника, болтающимся в темном прибое. Воздух пронзают новые лучи лазерного огня, ослепительно яркие, и глаза Дантина начинают слезиться. Он спотыкается и падает на колени, на размолотую в пыль кладку. Не успевая осознать, что происходит, он падает, катится вниз по внутренней стороне каменной кучи. Встав на ноги, он осознает, что прокатился очень далеко в глубь цитадели, и теперь враги намного ближе, окружают его со всех сторон. Внезапно где-то в глубине его существа вспыхивает отчаянная надежда. Он поднимает винтовку на вытянутой руке, вскидывает и вторую руку, и, пошатываясь, делает шаг к ближайшей баррикаде. «Не стреляйте!» – хрипло каркает он. «Я могу сражаться на вашей стороне!» Это единственный выход – в последний раз вступить в бой вместе с теми, кого он обрек на смерть. Если так он убьет одного из монстров, хотя бы одного, это будет уже что-то. Он подходит ближе и видит отблеск серых шлемов над грудами щебня. «Позвольте мне!» – кричит он. Первый выстрел поражает его в плечо и отбрасывает назад. Луч пробивает его насквозь, прожигая остатки униформы и с шипением выходит с другой стороны. Пошатнувшись, он падает на одно колено, затем другой ударяет его в грудь и валит на спину. Ему не больно, просто холодно. Он чувствует, как из обеих ран течет кровь, только почему-то черная и вонючая. Дантин перекатывается на живот и вжимается в грязь, обе эти раны смертельны, однако он все еще дышит. Он пытается приподняться, но подламываются руки. Дантин снова падает в грязь, и его лицо на мгновение застывает над лужей, затянутой пленкой масла. Небо вспыхивает звездным дождем разрывающихся снарядов, и на долю секунды он видит в воде свое отражение. Неудивительно, что они стреляли. В нем с трудом можно узнать человека. Его глаза выпучены, щеки впали. Старый мундир превратился в лохмотья, и сквозь дыры проступает ужасающее тело. Торчащие ребра, валики покрытого желчью жира. У него нет зубов. Когда он успел их потерять? Лишь зубы рот, из которого стекает кровавая слюна. Не осталось и волос, а кожа на голове отходит клочьями, обнажая череп. На секунду он застывает над водой, уставившись на свое отражение. Если бы у него оставалось сердце, оно бы сейчас бешено колотилось. Его кулаки Сжимаются. Пальцы оставляют на щебенке кровавые полосы. Ему хочется кричать, но он и так уже кричал слишком много. Так вот, как я для них выгляжу. И тут он понимает, что не может даже вспомнить, как выглядел раньше. Дантин встает. Он задыхается, но не от усилий. Ему до сих пор холодно. Но теперь внутри появляется что-то еще. Он обескуражен. И, возможно, зол. Он разворачивается обратно к баррикадам, слышит, как у него за спиной по склону, скользя и спотыкаясь, бредут другие. Его люди. Его люди. Он открывает огонь. Лазган с визгом отправляет в ночь первый луч. Затем он стреляет снова и устремляется вперед. Вскоре к нему присоединяются другие, и они наступают, пытаясь сохранять боевой порядок. Над головой ревет пламя, полотнища дыма тянутся над разрушенным городом, обвивая ботинки Дантина. Вскоре он поднимается на баррикаду, и когда он туда заберется, его невозможно будет остановить. Дантин ощущает, как внутри вспыхивает искорка удовольствия. Ему кажется, что это неправильно, но он уже не может вспомнить почему. И он стреляет. И снова стреляет. и прежде сражался во множестве миров. Но не так. Однако так, думает он, лучше. Возможно, со временем это начнет ему нравиться. Заряды взрываются, разнося всю стенку тоннеля впереди. Горштаг срывается с места прежде, чем детонирует последние из них, и его гигантское тело ныряет в облако обломков. Обычно горштаг движется медленно, но когда необходимо, когда к горлу подкатывает былая ярость, он все еще может мчаться с ужасающей скоростью. Его цепной меч вспарывает воздух, отбивая падающие осколки скалы, и Повелитель Кардайнов пробивается сквозь развалина коридора, плечом отталкивая с дороги покосившиеся колонны и оглядываясь по сторонам в поисках цели. Остальные Кардайны следуют за ним, взрывая и разрубая все на своем пути. Несломленные Слёрта все еще работают турбокувалдами, расширяя пробоину и укрепляя края, чтобы проход не засыпало. Здесь уже начинает вонять, запах тления, который они принесли с собой, запекается на раскаленной кладке, и гнилостный воздух льется в стерильные покои. Горштак мчится наверх, выбивает опаленные остатки двери и вываливается в зал с высокими сводчатыми потолками. Они выжидают. Слышен пронзительный, металлический виск тревожных сирен, Омигающие огни сигнализации окрашивают все в кроваво-красный. Лазерный огонь здесь не такой, как на Наяне. Нет. Меткий и направленный в одну точку. Гарштаг несется прямо на него, принимая телом удары. Его боевые братья следуют за ним шаг в шаг, и они врываются в битву, вздымая боевые косы. Гарштаг не говорит ничего. Он пыхтит, рычит, он работает клинком, но ни единого слова не срывается с его губ. Он слышит, как перекрикиваются враги, приказы, предостережения. Даже это глупая старая присказка во имя Императора. Кажется, это им помогает. Горштаг никогда не выкрикивал боевых кличей, даже в те времена, когда сражался в Легионе Барбаруса, а все эти ордена еще не появились на свет. Как и все из его Легиона, он идет в бой молча, позволяя делам говорить за него, призвать кого-то еще, пусть даже примарха. Это значит признать слабость, неспособность справиться самостоятельно вызвать подозрение, что победа может быть обусловлена удачей или чьей-то милостью. Он отмахивается от еще одного залпа и тяжело топает к ближайшей баррикаде. Они перегородили зал ровно посередине. Десятки воинов, все в броне. Все держат позицию и соблюдают дисциплину. Горштаг невольно восхищается этим, даже проламывая первый барьер и вновь запуская цепной меч. Он слышит, как у него за спиной в брешь врываются новые захватчики. Их доспехи дымятся от последних капель смеси слёрта. Ревут болтеры. Снаряды врезаются в броню и детонируют, расшвыривая в стороны тела. Первый привкус крови примешивается к букету запахов. И это еще больше подстегивает боевой настрой горштага. Он не сразу понимает, что не все болтерные снаряды летят с их стороны. В зале темно, его уже затягивают клубы дыма и горштак почти выпускает слабый отблеск бело-голубой силовой брони. Отродье трупы Императора наверху, на галереи, опоясывающий зал на большой высоте. Они выскакивают из укрытий, выстраиваются вдоль всей галереи и прижимают нападающих к полу огнем. Горштак видит, как целая серия снарядов попадает в Артериона, чего тут спотыкается, а нагрудник его доспеха раскалывается. «О божество!» Возможно, это даже прикончит его. Горштак продолжает надвигаться, не обращая внимания на болт, угодивший в правый наплечник. Он убивает всех на своем пути, пробиваясь через баррикаду. Оказавшись на той стороне в некоем подобии укрытия, он может переключить внимание на космодесантников. Осквернитель! Рявкает он в ком. Слёрт, ты где? На экране его шлема уже тесно от локаторных рун. Все больше противников вбегают с дальнего конца зала, пытаясь перекрыть эту брешь. И лазерный огонь с каждой секундой усиливается. Еще немного в таком духе, и даже для него ущерб покажется слишком сильным. «Просто делай то, что делаешь, Повелитель Кардайнов!» Доносится до него голос Слёрта, звучающий как будто издалека. «У меня есть свои задачи». Гарштаг наконец-то вычленяет локаторную руну Слёрта среди всей этой мешанины сигналов и обнаруживает, что Осквернителя поблизости нет. Тот направляется глубже, туда, где нет настоящих защитников. Лишь напуганный, скучившийся скот, годящийся разве что для питательных чанов. «Слёрт!» — Ревет он. «У нас нет времени на...» Но окончить не успевает. Три тактических десантника из Ордена Белых Консулов спрыгнули с галереи и уже навалились на Бранада. Расчет тяжелого вооружения подтягивает какое-то многоствольное орудие сквозь дальнюю дверь. Они яростно сражаются, эти защитники, и атака на баррикады захлепывается. Даже солдаты в панцирях приходят в себя и отвоевывают числом и умением то, чего им не достает по части грубой силы. Гарштаг рычит и включает цепной меч на полную мощность. Слёрт может делать что ему угодно. «Хватит бездельничать!» Раздраженно передает он по воксу союзникам и ускоряет шаги. «Порвите их в клочья!» Крис Райт. Лорды тишины. Глава 18. Наконец-то. Наконец-то снова идет бой. Настоящий бой. Бой, в котором можно ощутить боль. Бой испытания. Мышцы Драгона охватывает огонь, с его боевой руки стекают кровь и хладоген доспеха. В его болтере почти не осталось снарядов, а его броня покрыта вмятинами и опылена. По длинному коридору к нему несется белый консул. Все нападающие уже внутри цитадели, часть быстро расползающейся заразы, несущие слово беснуются, полностью предавшись любимому ими ужасу и зверствам. Танки ползут по узким улочкам и взбираются на крутые мосты в сопровождении целых отделений Несломленных. Повсюду вспыхивают пожары, пылают горючие размывы масла, и все затягивает дымом, отчего воздух становится удушливо-горьким. Драгон видит, как одного из Несломленных разрывает в клочья выстрелами из по меньшей мере двух болтеров. Он видит, как единственный несущий слово, бронзовый секирой истребляет целую группу претарианцев Собатина. Бойня теперь царит повсюду. Они среди врагов, в их залах и коридорах, в их подземельях и командных башнях. Белый консул врезается в него, и двое обмениваются сокрушительными ударами. Драгону приходится постараться, чтобы отбить клешней удар силового меча, оттолкнуть космодесантника и добраться до его еремной вены. Эти противники быстры, точны, работают тесными группами, где один прикрывает другого, и где все наступают разом. Драгон уже видит приближающиеся новые локаторные сигналы, враги спешат присоединиться к побоищу. Он с криком наносит удар лишней, отшвыривая белого консула к уже покосившейся колонне. Крутанувшись на месте, он пытается вытащить пистолет и прицелиться, однако с его противником еще не покончено. Тот снова несется на него, перехватив силовой меч двумя руками. Драгон чувствует, как лезвие находит плоть, прокусив множество слоев грязи, отшелушившейся кожи и гниющего керамита. Он отшатывается, сильно качнувшись назад и чуть не выдернув меч из руки консула. Клешня со свистом рассекает воздух, нанеся молниеносный удар в район диафрагмы противника и распоров силовые кабели. Насаженный на когти космодесантник все еще продолжает сражаться. Он тянется за пистолетом, чтобы выстрелить в упор. И это ему почти удается. Драгон резко вздергивает когти вверх, поднимая соперника в воздух и разрывая его легкие. Затем из собственного пистолета он стреляет прямо в латный воротник космодесантника, одним выстрелом раскручивая его горло. После этого он снова приходит в движение. Стряхивает труп с когтей и бежит, используя силу и скорость, которые еще сохранил, в то время как его боевые братья, пошатываясь и подталкивая ноги, тащатся позади. В дальнем конце галереи крыша обвалилась после попадания снаряда из пушки Громового Ястреба, и внутрь просачивается смог. Детище шторма снаружи. Драгон едва различает очертания горящих башен вдали, Над ними все еще полощутся фрагменты пустотных щитов, однако башня облеплена катерами, словно роем сердитых пчел. Сейчас захватчики уже пробиваются к внутренним оборонительным рубежам Цитадели, с боем продвигаясь по каждой ключевой артерии и каждой дамбе. Наступление упорно и неотвратимо, оборона свирепа и самоотвержена. Да и как иначе, ведь им некуда отступать. Еще один космодесантник несется навстречу ему, окруженный словно нимбом, волной огня от засевших в укрытии претарианцев. Драгон тратит на него последние болтерные снаряды, но чуть промахивается. Он способен восхищаться их преданностью, даже их мастерством, но по правде, эти противники для него лишь символы, препятствия, которые следует преодолеть. Точильный камень для его умений. Двое сходятся в поединке. Клинок против клешни, и их действия становятся настолько быстрыми, что почти размываются. Драгон снова получает удар и отступает. Его враг преследует его, делая ложный выпад перед атакой. Но драгон крупнее и сильнее, и его тело переполнено дарами божества. Он бьет клешней, свирепый рассекающий удар, который поражает противника в нагрудник и вспарывает доспех. Там, куда пришелся удар отравленных когтей, тут же внедряются фаги, а кровь становится гуще, чем должна быть. Однако космодесантник все еще сражается, вгоняя меч в живот Драгона. Раз и два, и клинок с хлюпаньем рассекает мышцы. Драгон вскрикивает, теперь он по-настоящему зол. Он бодает космодесантника в лицо, и их шлемы с треском сталкиваются. Он бьет головой еще раз, а затем наносит тяжелый удар противнику в грудь, прямо в расколотый нагрудник. Линза разбивается, брызжет кровь. На секунду Драгону кажется, что дело сделано, однако космодесантник снова совершает выпад мечом, целя в горло. Драгон отдергивает голову, и смертоносное острие пролетает в пальцы от его подбородка. Он наносит последний удар, вложив в него весь свой вес и всю ярость, словно вбивает столб в твердую землю. Удар гнет керамид и врезается вплоть под ним. Драгон чувствует, как раскалывается череп, как бьет горячая жидкость и понимает, что этого наконец-то достаточно. Когда он выпрямляется в поисках новой жертвы, то едва дышит, весь покрытый потом, а оба его сердца неистово стучат. Стена перед ним рушится, разлетается в куски от того, что в нее врезается нечто колоссальное. Он слышит рокот, стук моторов и рев, искаженный динамиками Вокса. Затем из облака пыли и обломков выдвигается дредноут. Он словно несется на крыльях боевых кличей, но прежде чем вспыхивают дуло штурмовой пушки, Драгон успевает разобрать только имя. Иеремия. Он бросается на пол, и мир растворяется в рокоте взрыва. Локаторные руны на его взбесившемся визоре гаснут, и он понимает, что гибнут его братья. Дерьмо. Рычит он, перелезая через труп только что убитого им десантника и протягивая руку к его болтеру. Дредноут, покачиваясь, надвигается. Он тяжело шагает сквозь груды мусора, смешавшиеся с осколками стали из скалобетона. Белые консулы наступают следом, используя его как прикрытие. И драгон видит, как двое несущих слова попадают под огонь и разлетаются в клочья. Он быстро делает мысленный подсчет, выжившие не сломленные в галерее против консулов, и понимает, что им не выиграть этот бой. «Дерьмо», – снова произносит он, хватая болтер и готовясь вскочить на ноги, но не успевает. У него из-за спины с лестничного пролета, который они только что захватили ценой собственной крови, выдвигается нечто более громадное, Освобожденные из тюрьмы на утешении. Наум кажется да абсурдно огромным. Словно он наконец-то распрямился, расправил конечности и дал волю легким и животу. Он входит в разрушенную галерею, и его гигантские плечи пропахивают борозды в сводчатом потолке, усыпая его путь хлопьями штукатурки. Как и остальные не сломленные, он не выглядит разъяренным. Его челюсть отвисла, а крошечные глаза, едва видимые среди всей этой брони и плоти, медленно моргают, словно ослепленные светом. Он покрыт кровью. Кровь стекает с его когтей, а в одном кулаке он все еще сжимает растерзанного белого консула, словно ребенок, волочащий полузабытую куклу. Дредноут направляет всю мощь на него, издавая громоподобные боевые кличи и поливая кожистую шкуру левиафана снарядами. Космодесантники следуют его примеру, издав собственный хор болтерного огня. Но он даже не вскрикивает. Снаряды врезаются в него, вырывая куски доспеха и плоти. Качнувшись назад на огромных полусогнутых ногах, Наум продолжает движение. Он пригибается и выставляет плечи вперед, прикрываясь от обстрела. Отбрасывая в сторону измочаленный труп, он тянется к новому источнику боли. Когда Хелбрут проходит мимо, надвигаясь на Дредноута, Драгон видит, как крошечное лицо Наума искажается гримасой недоумения и боли, Другие выжившие и не сломленные, и несущие слово встают и присоединяются к атаке. Схватка быстро накаляется, повсюду вокруг разрываются снаряды, еще одна колонна разлетается на куски, осыпая всех каменным крошевом. Драгон встает и прицеливается, не обращая внимания на текущую по груди кровь. Но в этот самый момент ком взрывается сверхсрочным вызовом от Филимона. «Весельник, отступай к моей позиции!» «Ты что, спятил?» – рычит Драгон, открывая огонь. Он пригибается, стараясь поймать в прицел проклятый дредноут, прежде чем Наум полностью закроет поле зрения. «Мы почти подобрались к центру!» «В том-то и дело! Оглянись вокруг! Сколько несущих слов участвует в твоей атаке!» Почти никого. Всю тяжесть наступления взяли на себя несломленные, и они дорого платят за это. Пока он смотрит, еще один чумной десантник отброшен на землю яростными выстрелами штурмовой пушки, разбившей его броню. Наум вплотную приближается к обидчикам, размахивая чудовищными кулаками и, наконец-то, издавая гневный вопль. «Воркс позволил ситуации выйти из-под контроля», продолжает Филимон. «Ты знаешь это, брат. Нас используют, и он не выступит против них, пока не будет слишком поздно». Драгон колеблется снова пригибаясь. Крещендо болтерного огня заглушает все остальные звуки, и еще одна стена грозит обрушиться в ближайшие секунды. Он видит, как белый консул падает под шквальным огнем, и как еще одного несломленного разносит в труху. Два гиганта сближаются для рукопашной, и каменная кладка вокруг них разлетается во все стороны. Они ползут по туннелям, загоняя смертных. Ты понимаешь, что они задумали. Они захватят крепость нашими руками, но для них это просто алтарь. Он этого не видит. Весельник, отступай сюда. Кому-то нужно действовать. Драгон изрыгает проклятие. Его встроенные тактические карты сбоят. Но он все же замечает явные закономерности. Силы несущих слова игнорируют основные узлы обороны и направляются в жилые зоны. Демоны его побери. Воркс всегда был доверчивым глупцом. Этого следовало ожидать с самого начала. «Где ты?» – передает по воксу Драгон. Он отступает, не прекращая стрельбу. Наум тем временем избивает дредноута. Наносит могучие, полновесные удары двумя кулаками сразу. «На три уровня ниже. Приведи с собой всех, кого можешь. Фанатики – наши враги». Драгон в последний раз поднимает взгляд. Сражение двух колоссов уже приняло катастрофические масштабы. И на уму приходится не сладко. Драгону хотелось бы посмотреть на это, но он не обманывает себя. Ему никак не повлиять на исход поединка. Его накрывает мерзкое предчувствие. Он слишком рвался в бой, слишком хотел пустить в ход те умения, которые так долго оставались невостребованными. Они все рвались. «Понял тебя», — передает он и начинает действовать. Он может призвать еще многих, может отвести их и собрать на позиции Филимона. Это значит работать против Воркса. Это значит использовать шанс, несмотря на все, и его долгое недовольство, и осознание собственной судьбы, и заносчивость, и самоуверенность. Надо сделать еще один шаг. Возможно, сейчас единственный оставшийся отблеск его былой личности, Железная Дисциплина, сдает последние позиции. Когда выпадает возможность, ты должен ею воспользоваться. Он оглядывается на Наума, полностью погруженного в поединок. Удары, которые обмениваются эти двое, должны войти в историю. Почти с сожалением, Драгон включает канал связи с Несломленными в его непосредственном подчинении. «Отступайте», — передает он. Затем отходит к лестнице, не прекращая огонь. «Сгруппироваться на следующих координатах. У нас новые цели. Повторяю, у нас новые цели». Слёрту нравится под землей. Слепота в таких местах отнюдь не увечья, а к ощущению надвигающихся на него старых, холодных стен он давно привык. Он обнаруживает тела. Тысячи тел, по большей части очень близко. Они – имперцы. Спрятали их суда, схоронили, словно золото в подземельях этой древней крепости. Возможно, они считали, что их подопечные будут тут в безопасности. Отчасти это можно понять. В обычные времена крепость-монастырь Ордена Космодесанта – одно из самых безопасных мест в галактике. Но как Воркс напоминал им при каждом удобном случае, эти времена вряд ли можно назвать обычными. Белым консулам не повезло. Их отрезали от остальных, оставили болтаться в одиночестве на ветру, и их сила расточилась в войне на краю реального пространства. В этой ситуации они поступили так, как приказывали им 9 тысячелетий их учения, спрятались за стены и собрали все оставшиеся силы. Но такие способы больше не работали в той реальности, где демон мог возникнуть в воздухе по щелчку пальцев. Хозяева этого мира, расположенного так близко к эпицентру разлома Абаддона, уже отчасти потерпели поражение, еще до того, как утешение прибыло сюда. А сейчас происходит лишь финальный акт пьесы. Несмотря на всю болтовню об испытаниях и опасности, Воркс, вероятно, понимал, что они не особо рискуют. Настоящая опасность совсем не в этом. Вот величайший исторический урок, который всегда был очевиден гвардии Смерти, Редко настоящим врагом оказывается тот, кого ты видишь, кто стоит перед тобой с мечом в руке, и намного чаще тот, кого не замечаешь, кто таится в тени или в прошлом, или в тебе самом. Он свивается там клубком и выжидает момента, когда все планы летят к чертям. Слёрт не один. Он совершает паломничество вглубь подземелий с телохранителями, не сломленными из своего отделения ковыляющими сквозь мрак в своих фосфорически-бледных доспехах. С ним также рабы и сервиторы – волокущие устройства, которые он с такой любовью доставил сутешение. Они огромны, эти машины, и отмечены клеймом божества. Их волокут на ржавых и гусеницах. Они шипят и охают, словно их мучает подагра. Питаемые привычной смесью механического и живого и утыканные сосудами – в которых колышутся темные жидкости. Слёрту не хотелось бы их потерять. Он вложил в них много усилий, устанавливая меха и совершенствуя помпы. Несмотря на их видимую основательность, они очень хрупкие. Единственное удачное попадание болтерного снаряда пробьет сливные емкости и затопит переходники. И поэтому... Он спускается еще ниже, выставляя спереди и сзади кордоны из несломленных, крадясь по узким туннелям заброшенного фундамента цитадели. Все это время его божественные глаза не остаются без дела. Они смотрят вверх, смотрят наружу, фокусируясь и помаргивая под кожей. Он видит созвездие душ наверху, плотно скучившиеся, похожие на мерцающие коралловые поля под угольно-черным океаном. В таких местах мало часовых. Потому что хранители замка заняты в других его частях. По крайней мере, он должен на это надеяться. Времени тоже мало. Так долго они могли располагать всем временем во вселенной, в оке и за его пределами. Но сейчас оно бежит. Старих, стачивая как камни. Может, это всего лишь выброс, отклонение. И долгая война вернется в привычное русло. Слёрт еще не решил, какой вариант для него предпочтительнее. Он моргает. Он чувствует их боль, их страхи, жгучий привкус ожидания, исходящий от смертных. Слёрд был бы не прочь взглянуть на Примарха, исследовать его своими острыми глазами. Он был бы не прочь попасть во дворец и узреть, пусть хотя бы на миг, все те великолепные напасти, что породило это сверхчеловеческое тело. По этой причине, как и по многим другим, он все еще придерживался пути Воркса – который должен был привести их обратно к Мортариону. Всем известно, что он вернулся. Однако немногим пока удалось увидеться с ним. Сражаться рядом с ним, во главе Легиона, прямо как в Эпоху Чудес. Это могло бы стать апофеозом всей жизни Слёрта. Это бы оправдало бесконечную утомительную возню в лабораториях и банках токсинов. Но сейчас им до этого далеко. Они в самом сердце разоренных земель, запертые в одной клетке с двумя врагами, мечтающими уничтожить их. И математика не сулит ничего хорошего. а в горы не сулят ничего хорошего. Необходимо сделать что-то, чтобы склонить чашу весов в их пользу. Поэтому ему пришлось оставить все сражения на Горштага и ползти этим тернистым путем у самых корней мира. Слёрт нажимает, заставляя бригаду рабов шевелиться быстрее, Он слышит отчеты несломленных, шлепающих по затопленным подземельям, а его многочисленные глаза довершают остальное. Когда его потрепанная кавалькада наконец-то вырывается наружу, выплескиваясь из длинных и запутанных колодезных шахт, ее приветствуют вопли ужаса и паники. Слерт улыбается, энергично перебираясь через край обветшавшего колодца, и хромает навстречу им, смертные Числом несколько сотен, запертые в зале, который они, вероятно, считали абсолютно безопасным. И вот чудовища прорываются к ним прямо сквозь пол, как кошмарно для них, как похоже на все страны.